Глава тридцать первая. Прогуливаюсь. Почему-то говорю я, хотя шутить совершенно не хочется. Но и желания, чтобы он понимал, как мне сейчас, тоже нет. Это мое горе. Это моя беда. В два счета он оказывается рядом со мной, также стоящим на перилах. А я вот ехал с работы. Увидел красивую девушку на мосту. Остановился, чтобы познакомиться». «А это ты, оказывается. Давай, что ли, вместе прогуливаться тогда?» Я молчу. «Зачем он здесь?» «Почему не дает мне шанса завершить то, что я уже начала?» «Что было логичным и понятным в моей ситуации?» «Знаешь, легенду о царе Соломоне, Белла», продолжает Роберт, как-то ухищряясь и хватая меня, «теперь мы стоим, держась за руки, как романтичная парочка. Известный в свое время ювелир...» Изготовил царю Соломону кольцо с надписью «Все пройдет». Всякий раз, впадая в ярость или уныние, мудрый правитель смотрел на свой перстень и усмирял эмоции. А потом влюбился в прекрасную Суламифь. Прошло какое-то время, и счастью возлюбленных пришел конец. Избранницу царя убили. Он был безутешен, настолько, что горе заполнило его разум. посмотрел на надпись и только ещё сильнее впал в уныние. Впервые в жизни она не помогла ему, а лишь сильнее ввергла в страдания. Со всей силой швырнул тогда Соломон кольцо о стену, в результате чего камень на нём отлетел. Когда царь поднял оставшееся от кольца, он увидел, что на том месте, где раньше был камень, оказалась спрятана ещё одна надпись. И это тоже пройдет. Отпустит Белла. Верь мне, я тоже это все проходил». Его рука сильнее сжимается на моей руке. Мои слезы не останавливаются. «Сегодня вечером мой самолет. Я закончил свои дела. Возвращаюсь домой. Летишь со мной?» Я ошарашенно поднимаю на него глаза. «О чем он?» «О паспорте не волнуйся. Я все решу». тебя не найдут, если ты сама не захочешь этого. Начнёшь новую жизнь. Это ни к чему тебя не обязывает. Я не просто мне важно тебе помочь. Он протянул мне вторую руку. И я сама не поняла, как сделала то же самое. Наши глаза пересеклись. Я нашла в его взгляде столько заботы и теплоты, что больше не могла думать ни о чём. Сил не было. Было только одно желание. чтобы меня обняли, прижали к груди и утешили, чтобы эта агония хотя бы ненадолго затухла. Мне не было важно, куда он меня повезёт. Да что уж говорить, даже если Б го оказался маньяком или убийцей, мне бы тоже это не было важно. Сейчас любое развитие событий было лучше, чем тот ад, что я оставляла здесь позади. Самолёт готовится к взлёту. Стюардессы активно снают по салону. Трап уже соединили. Под бортом что-то делают технические сотрудники, обслуживающие авиатранспорт. Чувствую на плечах его руки. Они накрывают заботливо пледом. Я с коротким рукавом только сейчас замечаю, как по коже бегут мурашки, то ли от холода, то ли от осознания, пока ещё не до конца, что я делаю. Старшая бортпроводница обращается к пассажирам и начинает инструктаж. На глаза снова наворачиваются слёзы, но я их смаргиваю. Смаркаюсь, отвернувшись к окну, внутри снова щимящая боль. Самолет начинает движение к взлётно-посадочной полосе, и я зачем-то в последний раз бросаю взгляд на горящий яркими огнями аэропорт этого сумасшедшего, активного города семи холмов, никогда не спящего, столького всего дающего и столько всего забирающего. Здесь так легко найти себя и так легко потерять. Здесь всё слишком, всё через край. Красота и доступность женщин, богатство и наглость мужчин. Я закрываю глаза и вспоминаю, как моё кольцо, отдетое им, поглотили чёрные воды Москвы-реки. Как я выкинула в водную бездну последнее оставшееся при мне от той жизни, которую он мне уготовил. От нашей любви я пришла в его квартиру почти босиком в одной рваной кофте. По сути, такой же и ушла Пусть будет так, так и было суждено изначально, наверное. Всё нормально? Слышу участливый, и заботливый голос Роберта, врывающий меня из собственных мыслей. Бортпроводница спрашивает: "Будешь шампанское или сок?" Я отказываюсь от всего и снова зачем-то смотрю и смотрю на удаляющийся в иллюминаторе аэропорт. Он наконец-то совсем скрывается из виду. Мы развернулись. И теперь перед нами только лесополоса и другие самолёты. А я вдруг узнаю через аллею деревьев другой терминал, тот самый, где стоят только частные самолёты, откуда мы тогда улетали с ним в Амстердам. Снова внутри всё скручивает, снова в лёгких воздуха не хватает. Лайнер останавливается, гаснет свет. Минуты и самолёт резко стартует. Мы разгоняемся, И набираем скорость. И вот мы в воздухе. Москва внизу. Москва в прошлом. Прощай. Прощай, Алан. Конец первой части. От автора. Дорогие мои, если вы дослушали до этой строчки, значит история вас чем-то зацепила. Для меня она была изначально очень непростой, но очень искренней. Оно во многом основано на реальных событиях, как я уже писала и говорила читателям и слушателям не раз. Конечно, в жизни больше прозы, зато меньше драмы. Забегая вперёд, скажу сразу, что в жизни всё закончилось именно так. Белла и Алан разошлись, как в море корабли, ибо она не приняла его новый статус, а он не смог дать ей больше, но я всё-таки решила подарить героям второй шанс. сквозь годы снова оказаться рядом и понять, а была ли любовь вообще, кто был прав, возможно ли всё отыграть назад. Вторая книга начнёт публиковаться совсем скоро, и мы снова встретимся с любимыми героями. Не пропадайте и следите за моими обновлениями, подписывайтесь на мои странички на литературных платформах и в соцсетях. Очень жду ваших отзывов и оценок. Ваша Иман Кальби.